Глава 10. Направляясь к покойнику, я встретил Дина, успевшего запереть дверь. Она алгала мистер Гард. Пожалуй, не говорила всю правду. Если хотите знать моё мнение, там не было ни единого правдивого слова. Не имеет значения. Послушаем, что сумел выудить весельчак из пустого места между её ушами. Дина начала бить дрожь. Никак его не пойму. За все эти годы он так и не сумел привыкнуть к покойнику. Добавив монеты Рамады к кучке денег, хранящихся под креслом Локхера, я уселся на свое место и огляделся по сторонам. Дин опять монкировал своими обязанностями. В этой комнате он всегда дрожит от страха и не занимается уборкой до тех пор, пока я на него не наору. Частенько мне приходится самому чистить покойника. Вот и сейчас по нему снова сновали разнообразные насекомые. Как тебе понравилась моя посетительница? Неужели ты всё ещё не вырос из своего подросткового чувства юмора? Бах. Это был ответ на мои мысли. Надеюсь, что не выроста старые кости. Все взрослые такие зануды, как правильно заметил Дин. Она алгала. Ну а какова же правда? Я не осмеливаюсь строить догадки. Ого! Это звучало довольно зловеще. Я не сумел уловить ничего существенного. Всего лишь несколько поверхностных мыслей. О боги! Что за чертовщина? А я-то полагал, что любой мозг для тебя — открытая книга. Провалы превращаются у него в привычку. Неужели он совсем износился? Нет. Только самые примитивные умы. Ух. И ты ещё смел критиковать моё чувство юмора? Что всё это означает? Она не горничная. Надо бы за ней понаблюдать, но не так, как это делал ты. Хотя пока мы здесь не имеем настоящего дела, и смешивать особенно нечего. Опять он отвечал на мои тайные помыслы. Почему нельзя мешать делу и удовольствию? Она была? Да, была. И что же? Эй, постой. Она теперь наш клиент. Платит деньги. И совершенно ясно почему. Ты не перестаёшь поражать меня, Гард. Подумай для разнообразия головой, а не железами внутренней секреции. Хотя бы разок. Изуми друзей и потряси врагов. Я поразмыслил, не дать ли ему отпор. Можно упомянуть о том, что я не кипел страстью, имея дело с торнадой. Впрочем, развитию отношений с ней было лишь одно препятствие рост девицы. Вот уж зелен виноград. Ты зудишь только потому, что сам уже давно ни на что не способен. Очевидно, это было недалеко от истины, так как он резко сменил тему. И каким же образом Ты намерен отыскать ей книгу. Ты, столь способный дознаватель, не сумел выжить из неё никакой дополнительной информации. Откуда мне было знать, что ты совсем за чах? Ты должен учиться стоять на собственных ногах, Гаррет. Я не могу всё делать за тебя. Вместо того, чтобы затевать ссору, я предлагаю тебе найти мистера Тарпа и попросить его установить постоянное наблюдение за этой женщиной. А как насчёт книги, о которой она говорила? Должно быть, это та книга, о которой мы уже слышали. Можешь что-нибудь сказать? Ничего. Книга видений, книга призраков, говоришь ты. Видимо, нечто мистическое. Впервые слышу. Если бы мы знали о книге, это могло бы пролить свет на остальные события. Посетельница сказала, что женщина, и названная ею Змеюкой, сотрудничает множество карликов. Это ведьма, необычно. Я бы даже решился сказать, маловероятно. Полагаю, тебе стоит посетить местный анклав карликов. Не исключено, что кто-то из них сможет пролить дополнительный свет на события. Мне кажется, что Гнорст, сын Гнорста на гнорста. Всё ещё их претер. Да, именно так. Повидайся с ним. Упомяни моё имя. Он мне кое чем обязан. Старый мешок с костями наконец расшевелился. Эта история заинтересовала его куда больше, нежели меня. Ну да, ему только подавай головоломки. Не валяй дурака старой Косте. Даже у карлика не может быть имени напоминающего приступ сенного насморка или нет? И каким образом он может быть тебе чем-то обязан? Мне что-то не доводилось видеть в нашем доме карликов, а не долгожителей, Гард. У них великолепная память и высокоразвитое чувство долга. Эта тирада должна была поставить меня на место. Посмотри на себя, Гард. У нас, короткожителей, нет времени на такие пустяки, как расчёты по долгам. После посещения карлигов можешь обратиться к услугам мистера Дотса. Если мистер Тарп ничего не сумеет выяснить, и личность, которую ты именуешь бельчонком, останется в неведении, можешь начать проверку рассказа этой женщины. Пункт за пунктом. Эксперты по геральдике должны знать этого барона и его замок. Торговцы и путешественники, посещавшие те края, тоже способны кое-что рассказать. Не учи бабушку разбивать яйца. Ты забрался на мою территорию. Неужели? Я говорю о работе ногами, Гаррет. О той стороне дела, в которой ты испытываешь аллергию. Чушь и лицемерие. Воистину зелен виноград для парня, 400 лет безвылазно проторчавшего в кресле. С другой стороны, конечно, он прав. Приятнее помешивать горшок и смотреть, что всплывёт. Надо узнать, сможет ли Дин сегодня задержаться. Если он останется, я отправлюсь в Карликфорд. Я прошёл в кухню и нацедил себе пиво. Дин, естественно, согласился задержаться допоздна. Теперь, когда начались события, будет невозможно прогнать его домой. Чинни, любимица старика. И он жаждал стать свидетелем того, как будет вершиться возмездие за её страдания. В таком случае, держать оборону придётся тебе, объявил я. Его милость посылает меня в обитель волосатых коротышек. Постарайтесь вернуться не очень поздно. Я готовлю большой яблочный пирог. Он будет гораздо вкуснее, если его не придётся разогревать. Сюрпризы, сюрпризы. Старик знает, как отвлечь меня от забот. Если в нём обнаружится ещё хотя бы один талант, я на нём женюсь. Пройдя вооружённую кладовую и подготовившись к выходу на улицу, я покинул дом, не имея ни малейшего представления о том, что я затеял, как всегда